Она все время пыталась отвести глаза от моей шеи, и я думала, я думала, что все это лишь сплетни. И что же? Вы до сих пор думаете, что наши друзья, подобно миссионерам, занимаются бесплатными проповедями христианского учения? насмешливо спросил я. Вы знаете Жака и Крамера? Она кивнула. Вот мне их пришлось сегодня убить после того, как они убили моего друга. Они проломили ему голову, а после этого попытались убить меня и моего шефа. А потом я убил еще одного. Он появился в темноте, чтобы убить нас. Если я не ошибаюсь, его звали Генри. «Ну как? Верите мне теперь? Или по-прежнему считаете, что вся эта история — детская игра, где все мы поем веселые песенки?» Все это произвело на нее даже слишком сильное впечатление. Лицо ее уже было не бледным, а серым, как пепел. Она сказала, кажется, мне придется сдаться. Позднее, холодно сказал я, хотя больше всего мне хотелось обнять ее, утешить. Ну, хорошо, не ломайте вашу хорошенькую головку. «И предоставьте все вашему старому другу Филиппу. Весь этот кошмар кончится еще до наступления следующей ночи». Мне очень хотелось сказать ей такие слова, но вместо этого я сказал все тем же суровым тоном. «У нас сейчас нет времени заниматься пустяками. Ведь, в конце концов, вы собираетесь выходить замуж или нет? Отец сказал вам, когда он вернется?» Какое-то время она смотрела на рукомойник, расположенный в углу комнаты, видимо, не зная точно, сдаваться ей или нет. А потом снова подняла глаза на меня и прошептала, «Вы не лучше других. Вы страшный человек. Убийца». Я схватил ее за плечи и потряс, потом спросил со злостью в голосе. — Он сказал, когда вернется? — Нет. Она посмотрела на меня совсем печальными глазами. Уже давно женщины не смотрели на меня так. Я опустил руки. — Вы хоть знаете, что вообще делают здесь эти люди? — Нет. Я ей поверил. Ее старик-отец, видимо, знал об этом, но ей, разумеется, ничего не сказал. Лорд Кирксайт был достаточно умен, чтобы понять, что его непрошенные гости просто так не уйдут, не потребовав жертв. Возможно, он со своей стороны тоже вел безнадежную игру, втайне все-таки надеясь, что они пощадят его дочь, если будут уверены, что она ничего не знает. Если он действительно верил в это, то, значит, ему было впору обращаться к психиатру. Но, с другой стороны, не был ли я неправ? Если бы я сидел в его шкуре, или, точнее выражаясь, погряз бы по шею в этой трясине, не хватался бы и я за любую соломинку, которая только попалась бы мне под руки. — Одно уже ясно, — продолжал я. «Судя по всему, вы уже знаете, что ваш жених не умер. Так же и ваш брат, и другие люди. Их всех держат здесь под замком. Я прав?» Она молча кивнула. «Мне только хотелось бы, чтобы она не смотрела на меня такими глазами. Вы знаете, сколько человек они держат под замком? Человек десять. Нет, даже больше». Я даже знаю, что среди них находятся дети. Три мальчика и одна девочка. Так оно и должно было быть. Два сына вахмистра Макдональда и мальчик с девочкой, которые находились на борту переоборудованного спасательного судна, которое вышло из Торбия и затем исчезло в ночи. Я не поверил ни одному слову из того, что рассказала мне Сьюзен относительно гуманности Лаворского в отношении человеческих жизней, но меня отнюдь не удивил тот факт, что люди, находившиеся на исчезнувших судах и ставшие невольными свидетелями бесчеловечных поступков, были еще живы. Для этого имелись очень веские причины. А вы знаете, где их держат? Ведь в замке Дюбсгейр наверняка найдутся для этой цели очень подходящие тайники и подвалы. Внизу действительно есть очень глубокие подвалы. За последние четыре месяца я даже близко не могла подойти к ним. В таком случае у вас сейчас имеется великолепный шанс. Одевайтесь и проведите меня туда. Вниз? В подвалы?» Она с ужасом посмотрела на меня. «Вы с ума сошли! Отец мне говорил, что там, где на ночной на находятся трое часовых!» Теперь подумал я, их будет не три, а два. Но поскольку она была обо мне плохого мнения, я промолчал. Я не, конечно, все вооружены!» «Нет, вы наверняка сошли с ума! Я ни за что туда не пойду!» Откровенно говоря, я и не думал, что вы согласитесь и бросите своего жениха на произвол судьбы только потому, что вы жалкая трусиха, достойная всяческого презрения. Да лорду Кирксайду и Роллинсону можно позавидовать, какой счастливый отец, и жениху тоже можно позавидовать. Она не выдержала и ударила меня по лицу. И в этот момент я понял, что победил. Я сказал, не надо этого делать, вы можете разбудить часовых, лучше одевайтесь. Я поднялся и сел спиной к кровати, пока она одевалась, я рассматривал дверь и стены. Мне уже надоело объяснять женщинам, какой я ужасный человек. Наконец она сказала, я готова. На ней была та же униформа, что и днем, нечто вроде пиратской блузы и брюки, которые она, наверное, носила еще в пятнадцатилетнем возрасте. Глава девятая, четверг с четырех часов тридцати минут и до рассвета. Держась за руки, мы спустились вниз по лестнице. Я убежден что был последним человеком, с каким бы она согласилась пробыть в одиночестве на необитаемом острове, но, тем не менее, она довольно крепко прижималась ко мне. Спустившись по лестницам, мы повернули направо. Через каждые несколько ярдов я ненадолго зажигал карманный фонарик, что, собственно, было излишне, так как Сьюзен хорошо знала каждый дюйм нашей дороги. Добравшись до конца холла, мы свернули налево в сторону восточного флигеля. Пройдя ярдов восемьдесят, мы остановились у двери, находящейся по правую руку. — Кладовая, — прошептала она. — А за ней кухня. Я нагнулся и посмотрел в замочную скважину. Совершенно темно. Мы вошли в кухню, и я осветил ее фонариком. Кухня была пуста. Сьюзен говорила о трехчасовых. С часовыми у ворот я уже расправился. Потом часовой, который патрулировал на укреплениях. Нет, она не знала, что он делал. Но можно было предположить, что он не занимался ни астрономией, не высматривал парашютистов. Наверняка у него был... Ночной бинокль, и он высматривал в море рыбачьи суда или яхты, которые проплывали мимо. В такую ночь, как эта, он, правда, вряд ли сможет что-либо увидеть. «Третий, — сказала Сьюзан, — охранял здание».